Глава двенадцатая. Когда мы выехали, небо стояло пасмурно, но барометр стоял без перемен. Поэтому не приходилось опасаться ни утомительной жары, ни бедственного дождя. Погода для туриста. Удовольствие от прогулки верхом во многом помогало мне примириться с рискованным предприятием. Я был наверху блаженства, наслаждался своей свободой и уже начинал не так мрачно смотреть на вещи. «В самом деле», — рассуждал я, — «чем я рискую? Нам предстоит путешествие по замечательной стране, подъем на знаменитую гору». В худшем случае спуск в ее потухший кратер. Очевидно, что с Акнусом ничего этого не совершил. А что касается подземного хода, который вел к центру Земли, ну это сущая фантазия, полнейшая бессмыслица. Итак, воспользуемся приятной стороной экспедиции, не думая об остальном. Пока я так размышлял, мы выехали из Рейкьявика. Ганс шел впереди быстрым, размеренным, спокойным шагом. За ним следовали две лошади с нашим багажом, которых не приходилось подгонять. Вслед за ним ехали мы с дядюшкой, и право наши фигуры на низкорослых, но сильных лошадках представляли собой недурное зрелище. Исландия – один из крупнейших островов Европы. При поверхности в 1400 квадратных миль она насчитывает только 60 тысяч жителей. По современным данным, площадь Исландии равна 103 тысячам квадратных километров. Географы делят ее на четыре части. И нам предстояло пересечь ту ее часть, которая носит название «Страны юго-западных ветров» – Саадвестер Фьордунгр. По выходе из рек Ганс взял направление вдоль морского берега. Мы ехали среди безлюдных, тощих пастбищ с чахлой, скорее желтой, нежели зеленой травой. Толмистые вершины трахитовых гор на востоке были подернуты туманной дымкой. То тут, то там виднелись на склонах дальних гор снежные поляны, слепящие глаз при рассеянном свете туманного утра. То тут, то там смело вздымались ввысь горные шпили, прорезая насквозь свинцовые тучи и вновь возникая над этими плавучими массами пара. Часто эти цепи голых скал заполняли равнину, преграждая путь к морю, но и тогда оставалось еще и достаточно места для проезда. Впрочем, наши лошади инстинктивно выбирали более удобные места, не замедляя притом шага. Дядюшке так и не пришлось ни разу подогнать свою лошадь окриком или хлыстом. У него не было повода высказывать свое нетерпение. Я не мог удержаться от улыбки, глядя на него. Он был слишком велик для своей лошадки, его длинные ноги почти волочились по земле, и он походил на какого-то шестиногого кентавра. «Славная скотинка, славная!» — говорил он. «Ты увидишь, Аксель, что нет животного умнее исландской лошади. Ничто ее не останавливает. Ни снег, ни бури, ни плохие дороги, ни скалы, ни ледники». Она мила осторожна, надёжна. Никогда не отступится, никогда не заупрямится. Если понадобится перейти реку или фьорд, она бросится, не колеблясь в воду. Точно какая-нибудь амфибия и достигнет другого берега. Но не будем её подгонять. Предоставим её самой себе. И мы пройдём в среднем по десять лев в день». «Мы, пожалуй», — отвечал я. «А проводник?» «О, о нём-то я не беспокоюсь». Эти люди шагают, сами того не замечая. Наш проводник ступает так автоматически, что ничуть не устанет. Впрочем, если потребуется, я уступлю ему свою лошадь. Меня скоро схватят судороги, если я совсем перестану двигаться. Руки действуют хорошо, но надо подумать и о ногах. Между тем мы быстро шли к цели. Местность стала уже несколько более пустынной. Изредка встречалась уединенная ферма какой-нибудь Бёрр. Жилище исландского крестьянина. Построенный из дерева земли, кусков лавы, словно нищий у края дороги. Эти ветхие хижины точно вызывали к жалости прохожих и верно брало искушение подать им милостыню. В этой стране совсем нет дорог, даже тропинок. И как бы ни жалко была растительность, все же она скоро заглушала следы редких путешественников. И однако эта часть провинции, находившаяся совсем рядом со столицей, принадлежала к населенным и обработанным местностям Исландии. Что же после этого представляли собой местности еще более пустынные, чем эта пустыня? Мы прошли уже полмили и не видели ни одного фермера в дверях его хижины, ни одного пастуха, пасущего стада, не менее дикая, чем он сам. Только несколько коров и баранов, предоставленных самим себе, попались нам на глаза. Что же должны были являть собой местности, подверженные вулканическим извержениям и землетрясениям? Нам предстояло познакомиться с ними позже. Но, глядя на карту Ольсона, я узнал, что их можно миновать, если держаться извилистого морского берега. И действительно, плутоническая деятельность ограничивалась преимущественно внутренней частью острова. Там именно и находятся те горизонтальные, наваленные друг на друга скалы, называемые по-скандинавски траппами и состоящие из Покровов трахита, базальта, вулканических туфов, потоков лавы и расплавленного парфира, которые придают острову его сверхъестественный страшный вид. Я не подозревал еще тогда, какое зрелище ожидает нас на Санфельском полуострове, где эти опустошения бушующей природы создают зловещий хаос. Через два часа после отъезда из Рикявика мы достигли местечка Гуффун, называемого Авалкиркя, или Главная Церковь. Там нет ничего примечательного. Всего несколько домов. В Германии эти городские здания едва составили бы деревушку. Тут Ганс сделал полчасовую остановку. Он разделил с нами наш скромный завтрак, отвечал «да» и «нет» на дядюшкины расспросы о состоянии дороги. А когда его спросили, где он намерен переночевать, «Гардар», — сказал он коротко. Я посмотрел на карту, чтобы узнать, где находится этот «Гардар», и нашел на берегу хваль фьорда четырех милях от реки Авика, маленькое селение, носящее вот такое название. Когда я указал на это дядюшке, он сказал «Только 4 мили, 4 мили из 22 всего только порядочная прогулка». Он сделал какое-то замечание проводнику, но тот не ответил ему, вновь двинулся в путь, шествуя впереди своих лошадей». Три часа спустя, проезжая по-прежнему через те же пастбища с выгоревшей травой, мы обогнули Коллофьорд. Окольный путь был более короток и легок, чем переправа через залив. Мы прибыли в Пингстауэр, местечко Эюльберг, резиденцию окружного суда, когда на колокольне пробило бы 12, если бы вообще исландские церкви имели достаточно средств для того, чтобы купить башенные часы. Впрочем, прихожане тоже не носят часов, потому что не имеют их. Здесь лошади были накормлены, дальше мы проехали по узкой прибрежной дороге между цепью холмов и морем, без остановки до Бронтарской главной церкви и еще на милю дальше, до Заорбайорской аннексиа, заштатной церкви, находящейся на южном берегу Хвальфьорда. Было 4 часа, мы прошли всего 4 мили. В этом месте ширина фьорда была по крайней мере в полмили, Морские волны разбивались шумом о крутые остроконечные скалы. Залив лежал среди отвесных скалистых стен, поднимавшихся на высоту трех тысяч футов и примечательных тем, что слои бурого камня перемежались с красноватыми пластами туфа. Как несмышлены были наши лошади, я ничего хорошего не ожидал в том случае, если бы мы попытались переправиться через этот пролив на спинах четвероногих. «Если они умны», — сказал я, — «они не будут пытаться переправляться». «Во всяком случае, я попробую быть благоразумнее их». Но дядюшка не желал ждать. Он пришпорил лошадку и поскакал к берегу. Животное, почуя близость воды, остановилось. Но дядюшка, полагаясь на собственный инстинкт, стал еще решительнее понукать коня. Лошадка тряхнула головой и снова отказалась идти. Дядя начал сыпать проклятиями и бить лошадь плетью. Но лошадка только легалась, намереваясь, по-видимому, сбросить своего всадника. Наконец она подогнула ноги, и проскользнуло между длинными ногами профессора, поэтому он остался стоять на двух обломках скалы, подобно колоссу Родосскому. «Ах ты проклятое животное!» – вскричал всадник, неожиданно оказавшийся на земле и сконфуженный, как кавалерийский офицер, вынужденный перейти в пехоту. «Парья!» – сказал проводник, тронув его за плечо. «Как паром?» «Терр!» – ответил Ганс, указывая на плот. «Конечно!» – воскликнул я. «Вот там паром!» «Надо было об этом раньше сказать. Ну ладно, путь». «Тидватон», — продолжал проводник. «Что он говорит?» «Он говорит прилив», — отвечал дядя, переводя мне датское слово. «Во всяком случае нам придется дождаться прилива». «Орбида?» — спросил дядя. «Я», — отвечал Ганс. «Долго?» «Да». Дядюшка топнул ногой, но лошади уже подходили к парому. Мне было вполне понятно, что для того, чтобы переправиться через Фьорд, необходимо выждать минутку, пока вода дойдет до наибольшей высоты и не будет уже ни подниматься, ни опускаться. Потому что тогда нет течения ни в том, ни в другом направлении. И паром не подвергнется опасности быть унесенным или вглубь залива, или в открытый океан. Этот благоприятный момент наступил лишь в 6 часов вечера. «Мой дядюшка, я сам, наш проводник, два паромщика и четыре лошади поместились на довольно утлой плоской барке. Я привык к паровым паромам на Эльбе, поэтому весла лодочников казались мне жалким орудием. Нам понадобилось больше часа, чтобы переправиться через фьорд, но, наконец, мы все-таки благополучно переправились. Через полчаса мы прибыли в аулкирке гардара.